Глава 24. Общение с будущими подданными. Здесь было бы неплохо разбить сад. Тут я советую здание полностью снести, фундамент не выдержит качественного восстановления былого величия лекарни. А вот академию, которая самым приятным образом оказалась на территории болот, я советую оставить в первозданном виде. Архитектура этого здания поистине уникальна. Захлебнулся восторгом, уже затрудняюсь ответить, какой по счету тролль. Эта раса меня сумела удивить, особенно их предводитель-земледелец Тур, любезно уговоривший называть его дядюшка Градок. Да, до гномов им было далеко в области архитектурного мастерства, однако ребята все как один горели энтузиазмом. Им нравилось буквально все, даже болото, которые еще два дня назад вызывали одно беспросветное уныние. Мне нравилось в окружении этих нелюдей. На меня смотрели, как на живое воплощение нет ни не богини, радости и грядущего счастья. И да, простят меня высшие. Для простого люда это куда круче спорных явлений мифических создателей. Красавицу Сантию я отправила в Освоясе почти сразу. Крис сама не горела желанием сидеть среди зеленовато-серых, сплошь татуированных представителей расы троллей. Поэтому спорить со мной не стала, сбежала в свой храм, как крыса стонущего корабля. А вот вездесущий дракон оставить меня в гордом одиночестве среди довольно привлекательных троллей категорически отказался. Его даже глубокая ночь не испугала, а ведь из нас двоих выспалась я. Естественно, я не настолько самонадеянная, чтобы подозревать советника цара в ревности — Да и слишком древний этот ящер для подобных страстей. И вообще, в урну такие мысли. Мотнув головой, я снова стала прислушиваться к мерной, но очень плодотворной беседе мужчин, склонивших головы над картой города. Тут было бы неплохо парк раскинуть. «Ваше Величество!» «Да. А что вы думаете насчет лабиринта Фурий?» «А что насчет него думать?» Тролли переглянулись. Так жрицы вроде как собирались завтра сносить защиту. Видимо, хотят перешерстить территорию заповедного места. Почти весь аскитон подвергся такой проверке. Я стиснула покрепче зубы, чтобы случайно не ругнуться. Все-таки по-доброму Санти не получится. Придется ругаться в открытую. Долой политиканскую завуалированность. Иногда вставлять пистоны по самой гланды надо. Что ж... Пусть я не ярый любитель жести, но сутреца у Крис на завтрак вместо яичницы будет другого вида прожарка. Подняв взгляд, натолкнулась на пристальное внимание Рогмора. Чтобы ответить, предводителю троллей, пришлось постараться. Отвернуться от Ильяса внезапно оказалось сложно. Никто не снимет защиту, а Миран больше не в общем доступе, даже для жриц. Тролли переглянулись между собой. Но унижать меня своими сомнениями не стали. Тему быстро сменили, и снова потекла размеренная беседа, излагающая план работы. Затесавшиеся среди троллей гномы тоже принимали активное участие в ней, обещая и материал, и физическую помощь в будущих проектах. Ссылались лишь на надежду, что скоро появится возможность открыть порталы. А там дело станет за малым — «Только бы наладить цепь координат для перемещения всего обещанного». А вот Рогмару трех коротких фраз оказалось мало, чтобы утихомирить свое взбунтовавшееся любопытство. «Ты уверена, королева?» «И почему эта его королева всегда звучит так снисходительно?» «Не то чтобы обидно мне было, но в целом раздражает». «Захотелось повредничать». «Сложно сказать, я в портальной магии не сильна». Дракон недовольно прищурился. «Я не о перемещениях сейчас». «О чем тогда?» рогмор опять поморщился. «В последнее время это его самая любимая реакция на меня». «Тебе не идет». На этот раз я ограничилась вскинутыми вверх бровями. Титан хмыкнул. «Изображать из себя дурочку, меня этим не обмануть. Ты весьма продуманная особа, расчетливая и хитрая». «Самое то для обремененных властью». И вот вроде бы комплимент мне сказали, а почему-то гадко стало на душе. А еще захотелось на сто процентов соответствовать заданным параметрам дракона, посмевшего обозвать меня расчетливой и хитрой. «Благодарю, советник. Как следует, искупав Рогмара в своей снисходительности, позволила себе довольную улыбку. Реакция дракона оказалась выше всяких похвал для моей маленькой мести». Но я знаю, о чем говорю. Амиран — это не какой-нибудь артефакт титанов. Амиран — это дар королеве Фурий от самой планеты. Сорур во всех летописях описан как живой организм. Он сам себя создал, сам породил нас. И, в отличие от вашего мира, не подчиняется богам, поэтому вы и не смогли завладеть территорией Аскитона. Ты знал, что Аскитон с древнего переводится как «сердце»?» Нет. Я тоже не знала, пока Корвин не сказал. А после обретения своего собственного фамильяра я буду знать еще больше. Так почему ты не спешишь стать полноценной фурией? Обряд слишком сложен, — уклончиво ответила я. Пристальный взгляд Рогмара дал понять, что мою заминку полностью рассекретили. Быть хитрой и расчетливой с драконом не так-то просто. Ну и честный ответ, не хочу терять крылья, — Рогмара тоже не устроит. Советник просто не поверит в него. Немного подумав, выдала самую правдоподобную версию. «Хочу, чтобы Есения была со мной, когда этот день случится». «Хм, а для этого надо расчистить аскитон от тварей и привести в божеский вид». Прозвучало не как вопрос, но я согласно кивнула, оценив ожидание в позе советника. «Именно так. Что ж, значит, будем работать». М -м. Я с черным когтем присоединюсь к отряду горголов. Ты сказала Градоко, что собираешься завтра отправить своих ребят курсировать границы? Да, утром отдам распоряжение. Дракон самодовольно кивнул. Это раздражало. Я решила немного приструнить умника и плевать, что умник слишком древний, но бесит он меня. Что я могу поделать? Но ваше присутствие будет больше мешать ребятам, чем помогать. «Лучше окажите содействие гномам, которые пытаются починить портальную арку». Черный коготь — отряд быстрого реагирования, а не сборище нянек для портальщиков. Гномам наше присутствие понравится еще меньше горгулов». «Славно, что ты это понимаешь!» Улыбнувшись самым невинным образом, обошла дракона по дуге. «Градок, ребята, спасибо вам за компанию и ужин, держите меня в курсе». Я пока займусь замком и укреплением защиты лабиринта. Кроме меня Амиран никого другого не пропустит. Но мне будет очень интересно знать, как у вас идут дела. А Скитон теперь наш общий город. На нашу долю выпало его восстановление. Мы не можем подвести Сорур, который позволил нам поселиться в его сердце. «Все верно, госпожа. Да, мы все будем очень стараться. Я бы работала днем и ночью». «Только бы материал для восстановления аскитона получить!» Покивав, подарила каждому троллю и гному улыбку и покинула палатку. Рогмар следовал по пятам. Пришлось с места взлетать в небо, как только полог палатки перестал мешать в освобождению крыльев. «Лорин, зараза!» Милое ругательство снизу позабавило. Я с наслаждением прикрыла глаза И чаще заработала крыльями, наверняка зная, что совсем скоро Илья собратится в дракона и догонит меня. Не на ту нарвался. За считанные минуты я преодолела расстояние до окна королевской спальни, двигаясь по наитию. Чувство правильности вело меня само, будто я родилась и выросла в замке Фурий. Опустившись на серый кафель, я обернулась. На фоне ночных светил летел огромный злой дракон. Юркнув в балконную дверь, магией заблокировала доступ в королевское крыло. Для верности закрыла ночные шторы. Очередную надменную порцию советов Титана мое терпение может не осилить. Лучше передохнуть и морально подготовиться к очередному общению с советником. Тем более, что у меня серьезный разговор с Сантьей на носу. Нет, себя надо беречь. От кого бежим? Вздрогнув, обернулась к кровати. Жалик развалился на моей подушке, забавно выставив фиолетово-розовое позико. «Гарпии не бегают». «А, да, точно. Но десантировала ты знатно, поэтому у меня была причина для сомнений. Рассказывай». Я для приличия немного подулась, а потом вывалила на фамильяра Ессе все, что поведали мне тролли и гномы, избегая описания своей странной реакции на титанового дракона. «Сама пока в ней не разобралась».